Ранним утром в номер Нурлана врываются Лора и Хансен. Нурлан, измученный событиями прошлой ночи, спит одетый, как пришел накануне, как повалился на кушетку, в чем был, так и заснул, словно в омут провалился. Лора и Хансен набрасываются на него и ожесточенно трясут. «Нурлан, боже мой, сделай что-нибудь!» — стонет Лора. «Ирма ушла, оставила записку, что никогда не вернется. Боже, за что?» То мне это? За какие грехи?» «Нурлан, надо что-то делать!» — хрипит мучительно трезвый Хансен. «Дети ушли, все! В городе не осталось ни одного ребенка!» «Да черт же тебя возьми! Проснись же, пьян ты что ли!» Нурлан садится на кушетке. Он и в самом деле словно пьяный, его пошатывает, глаза не раскрываются, лицо опухло, волосы встрепаны и слиплись. «Я боюсь, Нурлан!» — ноет Лора. «Сделай что-нибудь. Я ничего не понимаю. Почему? За что?» «Сволочи!» — хрипит Хансен, бегая по комнате. «Сманили детей! Но это им не пройдет. Хватит! Кончилось мое терпение, кончилось!» «Да поднимайся же ты! Нашел время дрыхнуть!» «Ну, хорошо, хорошо!» — бормочет Нурлан, растирая лицо ладонями. «Сейчас, дайте штаны надеть!» — Где здесь у меня штаны? — А, да что случилось-то в самом деле? Он грузно поднимается на ноги. Что вы раскудахтались? — Дети ушли из города, — орет Хансен. — Увели наших детей. Когда пятьдесят лет назад детей уводили из города, это было так. Тянулась бесконечная серая колонна. Дети шли по серым размытым дорогам, шли, спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем. Шли, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки. Шли маленькие, беспомощные, непонимающие, шли, плач, шли, молча, шли, оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики. А по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры, как бы без лиц. Железные отсвечивающие каски, руки, затянутые в черные перчатки, лежали на автоматах. И дождь лил на вороненую сталь, и лаяли иноземные команды, и лаяли мокрые иноземные псы. «Чепуха!» — говорит Нурлан, тряся головой и зажмуриваясь. Это совсем не то. — Да очнись же ты, черт тебя подери, — орет Хансен. Их туча заманила, туча их сожрала, ты понимаешь? — Погоди, — говорит Нурланд, — надо без паники, погоди. — У тебя оружие есть? — спрашивает Хансен. — Пистолет какой-нибудь, автомат хоть что-нибудь. — Какое оружие, дурак! — огрызается Нурлан. — Причем здесь оружие?